Глава восьмая. Свист молнии и другие звуки смерти. Один из физиков, фамилия которого вылетела у меня из головы, а искать лень, потому что она вам все равно ничего не скажет, занятых изучением линейной молнии, однажды выступал на радио, рассказывая ведущим и слушателям «Эхо Москвы» о том, как ученые изучают сие явление, обычную грозовую молнию, и какая она прекрасная. И вот в какой-то момент, уже ближе к концу программы, ведущий вдруг задал бесфамильному дяденьке очень странный вопрос. «А молнии свистят?» Оказалось, с ним на даче произошла такая история. Была гроза, и вдруг радиоведущий услышал резкий свист. Все дальнейшее заняло ровно одну секунду, которая в его субъективном восприятии растянулась на гораздо большее время. Вслед за резким свистом неимоверно полыхнуло, и метрах в сорока пятидесяти от дома шибанула молния с пушечным грохотом, расколошматив щепки дерева. Но ведущий четко запомнил, что перед этим пушечным залпом был неприятный резкий свист. «Да, такое случается», — посочувствовал ведущему ученый человек с позабытой фамилией. «Я имею в виду свист». Но это свистит не молния, молодой человек, это свист лидера. Лидером называется предшественник искры, самонаводящийся в воздухе ионизированный канал, тот самый воздушный проводник, по которому и пробивает разряд с неба на землю. Здесь ситуация обратная военной. Фронтовики рассказывают, что если услышал вой снаряда или свист пули, значит, мимо пролетело, потому что своей пули не услышишь. Так что на фронте скулящие вой осколка или пули, даже если и пугает, заставляет непроизвольно вбирать голову в плечи, все равно благостно свидетельствует о твоей безопасности в данную секунду. А вот с молнией картина ровно иная. Услышал во время грозы резкий свист, тебе конец с немалой вероятностью. Или в тебя влетит, или где-то совсем рядом шарахнет. И уж ничего не сделаешь. Плакать поздно. У тебя есть где-то четверть секунды, чтобы мысленно сказать «ой». Собственно, примерно это ученый-молнеевед и подтвердил ведущему. Близенько, однако, еще бы метров на двадцать в сторону твоей дачки, и пипец бы тебе, сынок. Да, это был бы последний свист в жизни радиоведущего прославленной передачи «Эхо Москвы». Любопытно, что шаровые молнии тоже издают разные неприятные звуки. Свистят, шипят, ругаются матом. И сейчас я попробую классифицировать некоторые свидетельства именно по признаку звуков и прочих проявлений. А потом расскажу о поразительных экспериментах, результаты которых были опубликованы, но не повторены и толком не объяснены. Если разложить наблюдения шаровой молнии по папкам, классифицировав их по проявлениям, звукам, цветам, формам, поведению, необычным воздействиям и прочее, то файлы придется копировать, чтобы одно и то же наблюдение можно было положить в разные папки, поскольку многие из них и про звук, и про удивительную форму, вплоть до напоминающую Сатурн с кольцами, и про странные воздействия, которых быть не может. Давайте же ознакомимся. Сноска. Приведенные наблюдения взяты из разных источников, среди коих я хотел бы особо отметить Центр по сбору и обработке информации о наблюдениях шаровой молнии при Ярославском госуниверситете имени П. Г. Демидова, а также следующие труды и авторов. Григорьев А.И. Шаровая молния. Ярославль. Яргу. 2006 год. Железняк Г. Коска А. Загадочные явления природы. Белгород. Харьков. Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2006 год. Аккуратов В.И. «Встреча с огненным шаром», «Техника молодежи», 1982 год, номер 1. Царев И. «Огненный клубок загадок», Труд 7, 15.08.1997 года. Яковлев В.В. Особенности вращения. Гидродинамика. Пенза. 2017 год. Григорьев А.И. Огненные убийцы. Загадки шаровой молнии. Ярославль. Дебют. 1990 год. Свидетель Чупина ЛТ. 1967 год. Поздним вечером была гроза с ливневым дождем. В отдалении горел электрический свет от электродвигателя и работал сепаратор с электронасосом. В вентиляционное окно влетел шар, величиной с детский мяч средней величины. Цвет был светло-красный. С противным воем и жужжанием он пролетел вверху, описав круг, вновь вернулся к вентиляционному окну. И здесь он как бы встретил препятствие. Раздался треск, и шар разлетелся на мелкие шарики, величиной с копеечную монету. Шарики были светлые, искрились, как бенгальские огни. Потрескивая они катились по проводке к двум магнитным пускателям и клюстре. Когда один из шариков докатился до электропускателей, раздался оглушающий силой взрыв. Свет погас, проводка загорелась, одновременно сгорел предохранитель на электростолбе, и электродвигатель заглох. Свидетель князева ЕА, 1974 год. Гроза началась рано утром. Я встала и закрыла форточки и трубу. но только подошла к постели, чтобы снова лечь спать, как раздался страшный грохот, и как молния из радиорозетки над кроватью вырвалась искра, а вслед за ней выскочил огненный шарик величиной с грецкий орех. Он упал на кровати и покатился по матрацу. Я стояла, окаменев от ужаса, а шарик, прокатившись с метр, остановился, как-то странно зашуршал, и вдруг из него во все стороны стали бить снопы синих искр размером сантиметров двадцать. Все это напоминало электросварку, только размеры больше, и жутко как-то было. Исчезло так же внезапно, как и появилось, только маленькие дырочки в простыне и матраце остались. Свидетель Пряхин А.Ф., 1968 год. Сильная гроза с ливнем уже начала проходить, но дождь еще шел. Мы с сестрой и братом сидели в комнате за столом, стоявшим у окна. Вдруг над нашими головами раздался громкий и странный звук свиста, жужжания и шипения одновременно. Мы посмотрели вверх, звук шел из отверстия диаметром сантиметра полтора, через которое в дом входили электропровода прямо над окном. Секунд через пять из отверстия стала медленно выходить какая-то светящаяся жгутовидная масса. Она была почти цилиндрической формы и имела диаметр сантиметра три. В то время как начало этого жгута продвигалось вглубь комнаты, из отверстия вытягивалось что-то похожее на тело. Движение головы не было прямолинейным, а происходило по спиральной траектории. Остальные же части жгута в точности повторяли движение передних частиц. Было хорошо видно, как в этом жгуте с огромной скоростью носились по замысловатым траекториям яркие точки, полоски, какие-то светящиеся сгустки различных оттенков. Они оказывались то в начале, то в конце, то в середине жгута. Все внутри жгута крутилось в бешеном вихре, но не могло вылететь за его пределы. Общая длина жгута, когда он целиком вышел из отверстия, оказалась сантиметров 60-70. Отлетев от стены метра на полтора, жгут начал с большой скоростью скручиваться в клубок. И это было хорошо заметно. Сначала изогнулся наподобие рукоятки трости передний конец жгута, и, начиная с него, жгут скатался в клубок. Образовался быстро вращающийся шар диаметром 10-13 сантиметров. В нем была какая-то огненная карусель, все убыстряющаяся. Шар трещал, свистел, шипел. Через полторы секунды после своего образования шар взорвался сильным грохотом, нас всех оглушило. Взрыв произошел примерно в полутора метрах над нашими головами. При взрыве ни искр, ни брызг заметно не было. Просто резкий звонкий хлопок и ничего больше. Все это длилось секунд пять. Впоследствии в армии я служил подрывником и неоднократно наблюдал взрывы разной силы. Тот памятный взрыв шаровой молнии был примерно равен по звуковому эффекту взрыву 250-300 граммов тола. Только при взрыве тола обычно бывают тепловые эффекты, а вещество разлетается в стороны. В случае же шаровой молнии ощущения тепла не было. Не заметили мы и никаких волн разлета массы. Вот только слух у нас, у всех слегка нарушился, и когда мы делились впечатлениями, нам приходилось кричать, во всяком случае сильно повышать голос, а уши как бы заложило, в ушах стоял звон. К вечеру слух немного восстановился, а на следующее утро вошел в норму. Свидетель Прокопенко И.О. 1944 год. Однажды в 12 часов началась гроза. В мастерской находилось 9 человек. Вдруг раздалось резкое шипение из репродуктора «Рекорд», так что все подумали, что начинается радиопередача. Однако вместо этого из клеммы-розетки, в которую был вставлен штепсель репродуктора, стала вытекать желтая струя около 10 см длиной, которая быстро закрутилась в клубок. На поверхности клубка образовались неровности, похожие на шипы. Ядро светилось оранжевым светом, а шипы были несколько темнее. В течение двух-трех секунд шипение прекратилось, и образовалась светящаяся шаровидная масса, от которой исходил слабый шелест. Шар спустился до высоты одного метра, плавно сделал круг по комнате, обогнув рабочий стол длиной трех метров, стоявший посредине сапожной мастерской. Возвратившись к розетке, шар упал в угол и исчез с треском и яркой вспышкой. На полу осталось пятно обгорелой краски диаметром 25-30 сантиметров, на каменной стене — копоть. Репродуктор не испортился. Заметим, что ШМ — а чего-то любит слаботочные линии, типа телефонных или радиотрансляционных. Мы еще потом увидим большое число случаев, когда для своего рождения ШМ используют репродуктор. А в следующем рассказе обратите внимание на мягкий удар в плечо. В дальнейшем мы еще не раз увидим такое странное воздействие ШЭМ: толкание людей и приминание травы. Свидетель С. Дв. Рабочий Семипалатинского сельского строительного комбината СДВ — сокращение фамилии в публикации сделано по просьбе пострадавшего — шел вечером в сторону восточного поселка. Неожиданно в поле зрения возник светящийся предмет квадратной формы, послышалось странное шипение, свист. При этом сзади СДВ почувствовал упругий удар в плечо, напоминающий толчок воздушной волны. Парень упал, что-то прижало его к земле, стало жарко. Пытаясь поднять голову и осмотреться, СДВ снова получил удар, теперь в лицо, сопровождавшийся шипящими звуками. Молодой человек с криками о помощи пытался отпрянуть в сторону, навалившаяся тяжесть спустя какое-то время исчезла. По всей вероятности, лишь через час его обнаружили и доставили в первую горбольницу, как выяснилось, с переломом ключицы. Едва оправившись от потрясения и получив медицинскую помощь, СДВ вместе с ведущим травматологом больницы Кадю Симбаевым выехали к месту происшествия. Свечение не было видно. СДВ почувствовал, что терзавшее его состояние беспокойство исчезло, а у врача почему-то сразу прекратилась мучившая его весь день головная боль. Свидетель Царенко. Шар взорвался в 5-6 метрах от меня, после взрыва ощущался сильный запах озона и гари, дышалось очень легко. Около месяца после этого случая я хромал на левую ногу, так как болела колено, и нога до колена была синее, потом стала шелушиться кожа. Левтишин Г.Д. однажды стал свидетелем следующего происшествия. Голубой шарик, шаровая молния, пролетел в 30 сантиметрах от меня. Вечером, раздеваясь, я обнаружил под одеждой на груди красное пятно. Оно немного жгло. Но вскоре потемнело, стало шелушиться и исчезло. Последний случай — один из тех, когда происходит лучевое поражение кожи и глаз. В дальнейшем мы познакомимся с аналогичными происшествиями, не связанными с шаровой молнией, а связанными с другими загадочными процессами. А пока сделаем себе отметку на память. Молния иногда может вызывать радиационные ожоги кожи, что связано с жестким ультрафиолетовым или мягким рентгеновским излучением высокой интенсивности. Кстати, изучая обычные линейные молнии, физики обнаружили в атмосферных процессах полный спектр электромагнитного излучения, вплоть до гамма-лучей, а также нейтронное излучение и даже антивещество. Мы еще затронем этот вопрос попозже. а пока продолжим ознакомиться с показаниями очевидцев. Ей-богу, при полных непонятках касательно природы шаровых молний начитывание жизнеописаний шаровых молний постепенно производит впечатление почти понимания. Не зря же умные люди говорят, что привычка есть первая ступень к пониманию любого явления. А зачастую привыкание незаметно подменяет понимание. Вот и давайте попривыкаем к шаровой молнии и ее противоречивым свойствам. Я даже разобью эти случаи по микроглавкам для удобства. День радио. Свидетель Адарайская, З.Д., 1946 год. Было 18 часов, и рабочий день кончился, но за окном шел дождь с грозой, и я сидела в комнате аптеки за столиком напротив окна. На стене у окна на уровне моей головы, не дальше полуметра от меня, висел репродуктор в виде тарелки черного цвета. По случаю грозы репродуктор был выключен. Так как он был от меня совсем близко, то я ясно услышала треск в центре репродуктора и увидела искру, которая появилась одновременно с треском. Искра стала расти, и секунды через две-три образовался четко очерченный огненно-желтый шар, немного вытянутый в длину, диаметром 25-30 сантиметров. Шар проплыл рядом с моим ухом, а я даже дышать боялась. Шар проплыл медленно и плавно всю длину комнаты 7-8 метров. Доплыв до открытой двери в кухню, свернул в складскую комнату и оттуда на застекленную веранду, а оттуда через разбитое окно в сад. Куда он делся дальше, не могу сказать, но взрыва я не слышала. Издалека шар выглядел каким-то блеклым, неярким. Я шла за ним, стараясь близко не подходить. Репродуктор остался исправным. Все длилось 20-25 секунд. Свидетель Попова О.И., 1932 год. Мы жили тогда в городе Ливны Орловской области. Однажды в грозу после близкого удара линейной молнии из радиорозетки у нас в комнате выскочил ярко-голубой шарик сантиметров 10 диаметром. Шар упал на пол и с треском рассыпался искрами. Одновременно в кабинет мужа через открытое окно влетел такой же светящийся шар, ударился о письменный стол и исчез. Свидетель Пряхина Т.Г. 1958 год. Была гроза, и в разгар в хате Мазанки появилась шаровая молния. После сильного треска из радиорозетки вырвался огненный цилиндрический шнур длиной около 45 см и диаметром 10 см. Затем хвост шнура оторвался от розетки, и шнур превратился в правильный шар диаметром около 15 см. Шар светился, как лампа 10-20 ватт, желтоватым светом с голубым оттенком. Он медленно проплыл около полутора метров, затем остановился, повисел в воздухе и бесшумно погас. Все это длилось около пяти секунд. Шар висел над кроватью в 30 сантиметрах от одеяла, на котором не осталось, однако, никаких следов. После окончания грозы включили радио. Радиосеть работала исправно. «Свидетель Соснова, Н.А., 1943 год. Во время сильной грозы за окном одновременно с громом очень ярко сверкнула молния. Сразу же с громким щелчком из радиорозетки, провода от которой через отверстие, просверленные в оконной раме, шли на улицу, к столбу, стоявшему в пяти 6 метрах от дома, стремительно вылетел огненный шарик диаметром 4-5 сантиметров. приостановился и быстро полетел к открытой форточке. Вылетев в нее, шарик упал на землю. Каково было повреждение радиорозетки, сказать не могу, но когда я включила в нее вилку от репродуктора, то звука не было, и пришлось вызвать мастера. Наблюдатель Кунеева М.И. В полдень началась сильная гроза с дождем. Я решила закрыть в доме окна и двери. Справившись с этой задачей в одной комнате, я только собиралась шагнуть через порог во вторую, как мои ноги словно налились свинцом. Во второй комнате я увидела шаровую молнию. Она вылетела из розетки радио. Ее размер был с электролампочку. Она, как детский мячик, перепрыгнула через кровать, опустилась на пол и, прыгая на небольшой высоте от пола, стала приближаться ко мне — Страх сковал меня, и я не могла пошевелиться и не спускала глаз приближающегося шара. Не допрыгав до меня полтора-два шага, шар вдруг пропал, словно растворился в воздухе. Свидетель Гросберг М.А., 1958 год. Июль. Только что прогремела гроза. Близко от раскрытого окна стояла ножная швейная машина, а на ней радиорепродуктор, включенный в сеть минут на десять раньше. Вдруг в центре репродуктора появилась светящаяся точка. Она увеличилась, потом яркость ее ослабела, и из репродуктора поползли клубы грязно-лилового цвета. Клубы сформировались в четкое очертание шара объемом примерно в половину или чуть больше футбольного мяча. Создалось впечатление, что масса и раньше имела форму шара, и частицы, вылетая, заняли свои места. Шар поднялся вверх на 50-70 сантиметров, затем, изменив круто направление, поплыл горизонтально, параллельно струе воздуха из окна. Цвет его все время менялся: из темного грязно-лилового стал похож на цвет пламени антрацита, затем побледнел и стал золотисто-кремового цвета. Вылетая в другую комнату, он уже утратил яркое свечение, растекаясь, стал больше, менее плотным. Все явление продолжалось. 10 секунд. Репродуктор остался исправным. Сформировался шар быстро. Я сделала шаг только одной ногой, как перед репродуктором уже дрожал, переливаясь оттенками светящийся шар, примерно вдвое меньше футбольного мяча. Какое-то мгновение шар оставался на месте, потом медленно как бы поплыл вверх. Расстояние 50-80 сантиметров. Время 2-3 секунды. Замер на месте. Затем медленно, медленнее, чем раньше, шар поплыл в горизонтальном направлении, слегка сжимаясь, видела его на расстоянии метра полтора. Время — 2-3 секунды, яркость — 100 ватт. При образовании яркость сгустка электричества была слабее 100 ватт, а может быть, еще слабее, вдвое. Когда шар был золотисто-кремовым, его яркость была примерно 50 ватт или немного слабее. Другие — электроприборы и провода. Свидетель Булгакова. Провода были внутри штукатурки, но изоляция тогда была тканевая, потолок был мокрым из-за протечек. Не сплошь, а сухие участки чередовались с влажными. Когда мы открыли двери класса, то увидели сотни шаровых молний голубого, лазоревого, зеленоватого цветов, желтых и оранжевых шариков было меньше. Они выскакивали из проводки и мокрых участков пола. Одни шарики двигались навстречу друг другу, другие — в противоположные стороны. Некоторые, сталкиваясь, образовывали из двух один большой, а некоторые отталкивались и раскатывались в разные стороны. Все это напоминало большой муравейник. На месте стыка проводов у угловых лампочек висели гирлянды шариков разных цветов, большие были оранжевые и красные. Когда шарики двигались, был слышен слабый треск отовсюду, где они были. Слабо пахло озоном. Свидетель Лопатьева А.Е., 1938 год. Гроза началась в середине дня. Я у окна читала сыну книжку. Вдруг в отверстие для антенны влетела желтокрасная огненная лента длиной с метр и с пятикопеечную монету в поперечнике. Пролетев по комнате над самым полом до порога, лента остановилась, быстро завертелась на месте, сворачиваясь в шар размером с футбольный мяч. Шар, не спеша, вылетел в соседнюю комнату, оттуда в коридор и на улицу, где и взорвался сильным грохотом, выбросив во все стороны языки пламени. Свидетель Шмелева АТ, 1961 год. Во время грозы, днем. Примерно в 14 часов я сидела в комнате. Из розетки или электросчетчика над ней вдруг появился огненный шар около 10 сантиметров в диаметре. Шар пересек комнату, вышел через двери на террасу, а оттуда через открытое окно во двор. Шар коснулся проволоки, по которой на цепи бегала собака. В результате собаку оглушило, и только через 2 часа она очнулась. Шар двигался горизонтально на высоте одного-двух метров от пола и прошел на расстоянии трех метров от меня. Ощущения тепла я не испытывала, запах не почувствовала. Свидетель Пузанков Герман Николаевич, 1957 год. Шло заседание правления колхоза. В какой-то момент, повернув голову, свидетель увидел, что с электрической лампой, висевшей над столом Президиума, стекает большая светящаяся капля — Капля имела грушевидную форму и быстро росла в размерах. Затем она оторвалась от лампы и стала медленно падать вниз. При этом шар принял правильную сферическую форму. Внутри капли все время происходило какое-то движение, словно кипение воды. Наружу выскакивали тонкие лучи иглы. Шаровая молния упала на голову сидевшей за столом президиума девушки, подпрыгнула на 10-15 сантиметров, упала на плечо и покатилась вниз. Она потеряла сознание, но через несколько минут пришла в себя. Свидетель Васильев Д. «Этот случай иначе как кошмарным не назовешь. Сразу после грозы я решил посмотреть отключенный на время непогоды телевизор». Но не донес штепсель к розетке сантиметров на 70, как вдруг увидел, что оттуда выскочил маленький огненный шарик. Он метнулся ко мне и сел на руку. Ощутив резкую боль, я потерял сознание, а когда очнулся, вокруг был настоящий погром. Сам я лежал на груди штукатурки, воздух был темным от пыли и дыма. Услышал крики семилетней дочки и на ощупь пополз к двери. Но двери на месте не оказалось, сорвало взрывом и выбросило в соседнюю комнату. По счастью, дочка не пострадала, а вот жене досталось. Ей руку пробил насквозь 150 миллиметровый ржавый гвоздь. Общие повреждения дома были таковы. Пробиты двойной потолок и крыша, дыра диаметром около двух метров. На месте электросчетчика развороченная воронка, как от взрыва артиллерийского снаряда. Скрытая проводка в стенах испарилась бесследно, оставив в штукатурке глубокие рытвины. Свидетель Смыков Е.Н. Я сидел на веранде и приводил в порядок бумаги. Была гроза, молнии сверкали непрерывно. Шаровая молния ударила в ветроуказатель, прошлась по спирали вниз, по шесту до крыши и ушла под крышу. Величиной она была с теннисный мяч голубого цвета и тоже, кажется, вращалась вокруг своей оси. Через некоторое время прибежала бледная от страха сторожиха, По ее словам, шаровая молния вышла из потолка и по свисавшему электропроводу добралась до лампочки. Вошла в лампочку, вышла из нее и, упав на пол, исчезла. Лампочка осталась целой, только стекло внутри потемнело. На потолке и на полу следов от молнии не осталось. На чердаке возник пожар. Загорелись опилки на пути следования молнии. Свидетель Кудрявцева Е.Н. Когда шарик пролетел мимо выключенной электролампочки, нить накаливания засветилась красным светом. Свидетель Соколов ВВ. Радио было выключено, но приближение шаровой молнии вызвало в нем треск. Шаровые молнии и стекло. Свидетель Андреев А.С., 1938 год. «Шел сильный дождь с грозой. Я подошел к окну». Уж очень красиво было за окном, сверкали молнии, дождь лил, как из ведра. Я стоял лицом почти вплотную к стеклу, взявшись руками за косяки окна. Как вдруг со стороны улицы перед стеклом появился ярко-белый шар диаметром сантиметров шесть. Он двигался прямо ко мне, и, ударившись о стекло, рассыпался искрами. Все это длилось какое-то мгновение. Я перепугался, в моих глазах стало темно. Звук, который раздался при ударе шара о стекло, был типа резкого шлепка. Остался ли след на стекле вместе удара шара, сказать не могу, так как было давно, да и испугался я тогда. Свидетель Устинова К.Г., 1956 год. В полдень, во время сильной грозы, я подавала на стол. Только я повернулась к окну, как вижу, прямо через оконное стекло летит огненная стрела. Точнее, она была похожа на палку толщиной 2-4 сантиметра и длиной около 40 сантиметров. Эта стрела со скоростью 3-4 метра в секунду пролетела в метре от моего отца, сидевшего на кровати рядом с окном, мимо меня почти вплотную, и, обогнув русскую печь, вылетела в закрытую дверь». Как она вылетела в дверь, ни я, ни мой отец не могли видеть со своих мест. Но летела она к двери, и там исчезла совершенно беззвучно, скорее всего, улетела. Цвет этой стрелы был оранжевый, и светилась она, как лампочка в 75 ватт. Ощущения тепла не было, длилось все это одну-две секунды. Отцу тогда был 81 год. В стекле отверстия не осталось, летела стрела так, словно стекла не было совсем. Свидетель Орехова И.Г. Была сильная гроза с дождем. Разряды линейной молнии сверкали один за другим. Почти одновременно со вспышкой сильного разряда из электророзетки стал выдуваться, как мыльный пузырь из соломинки, оранжевый светящийся шар. Его форма все время менялась. Когда шар достиг размеров футбольного мяча, он оторвался от розетки и поплыл по комнате к окну. Подлетев к окну, шар, не замедляя своего движения и не меняя формы, прошел сквозь стекло, словно стекла не было. В стекле я никакого отверстия не обнаружила. На дворе, отлетев от окна несколько метров, шар с грохотом взорвался. Свидетель Доронин Л.П. 1984 год. Во время сильной грозы в комнату прямо через оконное стекло медленно прошел сверкающий шарик диаметром 4-5 сантиметров. Проходя сквозь стекло, он своей формы не менял и прошел так, словно стекла не было. Ударившийся металлический шар, украшавший спинку кровати, упруго отскочил в сторону окна и также медленно удалился через стекло. При столкновении шарика с кроватью раздался мелодичный звук, напоминающий звучание камертона. Все это длилось секунд 5-7. В стекле, через которое дважды прошел шарик, следов не оказалось. Свидетель Шачнева Е.А. 1950 год. После короткой грозы, сильным дождем, во дворе образовалась большая лужа, и мой сын со своими товарищами принялись по ней бегать. Но в это время стала собираться новая гроза, и я позвала сына домой. Как только он вошел в дом, я стала обмывать ему ноги из тазика, стоящего на полу. В это время услышала треск в окне. Подняла голову и увидела, как через оконное стекло летит огненный шар диаметром 80 сантиметров. Проходя сквозь стекло, шар не изменился. Он летел прямо на нас и лопнул между мной и сыном, примерно в 15 сантиметрах от меня. Звук при этом был как при выстреле из воздушного ружья. «Мы с сыном остались невредимы. В оконном стекле отверстия я не обнаружила». Свидетель Барабанкина Л.М., 1948 год. «Я видела шаровую молнию 23 августа 1948 года в станице Пшехской Краснодарского края. Мне тогда было 14 лет. Быстро темнело из-за приближающейся грозы. И вдруг полил ливень с бесконечными раскатами грома. Я вбежала в дом. В этот миг раздался треск-взрыв». У нас в комнате горела плита, а она была открыта. Когда раздался треск, то вместе с этим в дом ворвалась волна воздуха, как будто бы из плиты. Она снесла с кушетки двоих мужчин, открыла все двери, сбила с ног маму, меня. Мне легко удалось встать, и вдруг, вставая, я увидела, как из плиты вышел огненный шар, размером чуть меньше футбольного мяча. Шар совершенно спокойно, как обычные надувные шары, направился к окну и вышел через окно, не оставив на стекле никаких следов. Больше треска не было, гроза утихла. Наутро мы узнали, что за речкой, напротив нашего дома, в том направлении, куда ушел шар, убила женщину именно этим страшным разрядом. Между домами около 400-500 метров. Свидетель М.З. Мельшина. Ярко-голубая шаровая молния, размером с яблока, на глазах у десятков человек прошла прямо сквозь оконное стекло, не повредив его, и поразила одного из свидетелей. Пострадавший пришел в себя только через несколько часов. Свидетель Боровка Александр. Данное свидетельство не про стекло, а пространную форму шаровой молнии в виде стержня. Просто мне некуда было его пристегнуть, пусть тут будет. «Видел в детстве в грозу. Летела на высоте метров десять на улице огненная палка, скорость примерно 30-40 км в час. Воздействие М на человека. Свидетель Базаров М.Я. 1956 год. После близкого удара молнии раздался такой треск, что, казалось, дом разваливается». От заслонки вытяжной трубы как раз над моей головой на подушку упал неяркий огненно-красный шар размером с мяч, 20-25 сантиметров. Он медленно скатился по подушке на шерстяное одеяло, которым я был укрыт, и остановился над центром кровати. Я лежал, боясь пошевелиться. Тепла шар не излучал». Мать, увидев это, не раздумывая, бросилась на шар и голыми руками стала гасить его, забивать. От первого же удара шар рассыпался на множество мелких шариков. За считанные секунды, ударяя по ним ладонями, мать загасила их. Ожогов у нее на руках не осталось. Только с неделю пальцы ее не слушались, а на одеяле осталось опаленное пятно 5-7 сантиметров диаметром. «Свидетель Железный А». Мы забрались в теплицу. Беспрепятственно нарвали роз, и довольные собой направились домой, не обращая внимания на приближавшуюся грозу. Однако нас заметила жена сторожа и погналась за нами. Но не успела она сделать и нескольких шагов, как из грозового облака прямо под ноги ей упал огненный мяч, подпрыгнул и взорвался на уровне ее коленей. Женщина упала, а мы, перепуганные, бросились за помощью». Но спасти ее не удалось. Свидетель Михайлов. На момент наблюдения ему было 14 лет. 1926 год. Погода в тот день стояла пасмурная, дождливая. Я пас стадо метрах в четырехстах от горы Шихан. Как вдруг, недалеко от меня, в сторону горы сверкнула молния, и сразу раздался сильный гром. Через считанные секунды после этого, метрах в тридцати от меня, на высоте метров пятнадцать, я увидел ослепительно белый шарик размером с небольшое куриное яйцо. Он двигался чуть быстрее пешехода. Подлетая ко мне, шарик начал плавно снижаться. У меня даже появилось желание сбить его на землю палкой, и метрах в трех от меня упал на землю. Раздался сильный взрыв, меня подбросило в воздух метра на полтора. При взрыве я оглох, но через неделю слух восстановился. Других повреждений, не считая разбитого при падении лица, я не получил. Свидетель Головин Г.А., 1928 год. Я ехал на машине во время грозы. Не доезжая поселка несколько километров, увидел впереди верблюда, запряженного в телегу. В телеге сидел мальчик лет тринадцати. Вдруг после разряда линейной молнии с неба упал желтый огненный шар около полуметра в диаметре. Шар упал прямо на голову верблюда, который тут же упал. Когда я подъехал, то обнаружил, что голова и шея верблюда полностью обуглились. Мальчик был оглушен или в шоке, но цел и невредим». Расстояние от машины до верблюда в момент происшествия было около 200 метров. Взрыва я не слышал. Свидетель Васильева ТВ, 1979 год. В 10 часов утра началась гроза. Одновременно с ужасным грохотом близкого разряда линейной молнии на выключателе появился светящийся шар лилового оттенка величиной с человеческую голову, Через мгновение загорелся и выключатель. У меня мелькнула мысль, что если загорятся обои, то сгорит и наш деревянный дом, и вся наша деревня. Я с размаху ударила ладонью по шару и выключателю. Шар сразу же распался на множество мелких шариков, упавших вниз. Я с трудом стряхнула с руки кусочек горевшего выключателя. Тут же раздался гром, и на оставшейся половине выключателя появился огненный шарик величиной с кулак. Через секунду этот шарик исчез, и тут только появился страх. Рука у меня сгорела до кости, кожа на пальцах почернела и обуглилась. Рассказчик Крючкова Н.В. 1984 год. Моя мать в 1984 году была членом сельсовета колхоза «Заря» Духовединского района Смоленской области. Однажды во время заседания сельсовета началась гроза. После первого же удара молнии в окно влетел огненно-красный шар, размером больше футбольного мяча, и покатился по полу. Он сильно обжег ноги людям, сидевшим по обе стороны кабинета, хотя никого не коснулся, а последнего, председателя Плисова И. совсем оглушило, хотя взрыва не было. Его тут же, согласно народным рецептам, закопали в землю, и через час он пришел в себя. «Свидетели братья Чириковы». В данном описании обратите внимание на силовое воздействие объекта, давление и притягивание. Неожиданно, впереди вдоль дороги и не очень высоко над ней появилось ярко освещенное пятно, которое быстро приближалось и приобрело форму ярко-красного шара размером с Луну. В дальнейшем яркий шар со скоростью самолета-кукурузника стал приближаться навстречу идущим по дороге людям, увеличиваясь в размерах. И когда шар с размерами уже в три луны оказался над головами людей на дороге, он остановился. Все находившиеся на дороге люди в страхе разбежались кто куда. На дороге остались только братья Чириковы Сергей Николаевич и Александр Николаевич, которым оказалось как-то неудобным друг перед другом проявлять свою трусость, хотя какой-то животный страх охватывал и их. Братья решили посмотреть, что будет дальше. Яркость шара увеличилась, но на него можно было еще смотреть. После своей остановки шар медленно начал снижаться на них. Неожиданно оба они ощутили удар электрическим током по рукам и ногам, и какая-то неведомая сила стала давить на них сверху вниз. Руки почему-то было трудно поднять, когда они пытались показать на объект. На плечи их давила какая-то тяжесть, как будто по человеку у него сидело на плечах. По мере снижения размеры объекта продолжали увеличиваться, увеличилось и тепловое воздействие от этого объекта. Стало душно, они расстегнули полушубки и сняли рукавицы. Когда угловые размеры объекта увеличились до 15 сантиметров на расстоянии вытянутой руки, он остановился. При этом силовое давление на братьев прекратилось, однако тепловое воздействие и яркость объекта становились уже труднопереносимыми. Но после остановки объект резко изменил направление своего движения и стал быстро удаляться, уменьшаясь в размере. Однако как только объект стал удаляться, снова братьев ударило током, и какая-то неведомая сила потянула их уже куда-то вверх. Братья ошалели в испуге. Когда сила давила их к земле-матушке, еще было не так страшно. Но когда какая-то сила потянула их уже куда-то вверх, к черту на кулички, они сильно испугались. Стали искать на дороге, за что можно было бы схватиться, но на дороге и вблизи ничего не было, за что можно было бы схватиться. Тогда они схватились друг за друга руками, и какая-то сила их слегка приподняла, значительно уменьшив их давление на дорогу, а затем стала быстро уменьшаться по мере удаления объекта от них. Поднявшись на значительную высоту, объект исчез в том направлении, куда летел ранее. После отлета объекта некоторые из осмелевших очевидцев подходили к братьям с вопросом, что это могло быть такое. Всю ночь братья не могли заснуть, так как на них напала какая-то апатия, спать не хотелось. На следующий день братья и многие другие жильцов села собрались вновь на месте наблюдения объекта. Было обнаружено, что в радиусе 70 метров от дороги, в том числе на крышах ближайших домов, снег был подтаян и был рыхлым от сильного теплового воздействия. Свидетель – жительница советского района, республика Мари Эл. шла, прихрамывая, сильно болела после недавнего перелома нога, в соседнюю деревню, и вдруг на дороги сверху стал опускаться шар величиной с камазовскую кабину, с гирляндой огоньков. Неведомая тяжесть прижала к земле, обдав невыносимым жаром. Длилось это несколько минут, после чего таинственный шар также внезапно исчез. Опомнившись, припустила со всех ног домой, и только отдышавшись у ворот обомлела, как же бежала с больной ногой. С того дня боли как рукой сняло, и хромота исчезла. Свидетель Н. Кий. В тот июльский день я ловил рыбу на берегу реки Самара. Вдруг на противоположном берегу, в метрах в семидесяти, появился ярко-желтый шар. Хотя грозы не было, я сразу понял, что это шаровая молния. Зная, что в таких случаях не рекомендуется совершать быстрых движений, я замер. Но, как назло, в это время на удочку клюнула рыба. Я невольно дернул рукой, и шар стремительно приблизился. Было видно, что он сплюснут с боков, и внутри его происходит какое-то кипение. Дальнейшее, помню, слабо, словно провалился куда-то. Пришел в себя метрах в ста от прежнего места, где рыбачил. Рядом стояло толстое дерево. Шарик висел тут же, в метре над землей. Его оболочка напоминала срез пчелиных сот. Я снова потерял сознание и опять очнулся на новом месте, метрах в пятидесяти от дерева. Шар исчез. Свидетель Дорофеева С. И снова обратите внимание на давление. Свидетельница в тот вечер была на даче в деревне Орешкино Медведевского района. С местной жительницей в сопровождении двух собак она пересекала поле, когда в небе прямо над ними показался огненный шар с переливающимися всеми цветами радуги шлейфом. Невидимая сила повалила их к земле, прижала — Распластались и собаки. Как они рождаются? Обратите внимание на те описания, в которых линейная молния сворачивается в клубок, образуя шаровую. Свидетель Трушаев, Н.Д., 1938 год. Видел, как после удара линейной молнии во вспаханное поле по нему побежали как бразноцветные брызги пламени, так что создалось впечатление, что загорелась земля, Через 3-5 секунд брызги собрались в кучу, образовав огненный шар белого цвета диаметром 50-70 сантиметров. Шар оторвался от пашни, поднялся на 2 метра над поверхностью Земли и начал двигаться вдоль нее. Его поверхность как бы кипела и казалась косматой, причем космы с одной стороны были длиннее, чем с другой. Свидетель Тимощук А.С. 1946 год. Из окна с расстояния 20-30 метров он видел, как линейная молния ударила в провода недалеко от столба. Вслед за этим на проводе около столба возникла желто-зеленая вспышка, которая стала разгораться. Из нее образовался шар диаметром около 15 сантиметров, начавший медленно, но с небольшим ускорением катиться по провисающему проводу. Постепенно шар становился красным. Пройдя 4-5 метров до места наибольшего провисания, он перескочил на нижний провод, прокатился еще около 0,5 метра и свалился на ветки стоящего рядом тополя. Раздался сильный треск, полетели красные искры, и по веткам тополя покатились несколько маленьких шариков размером немного больше теннисного мяча. Сам шар на какое-то мгновение был заслонен ветками, но затем около одной из нижних ветвей он стал виден. Диаметр стал заметно меньше. Шар упал на мостовую, рассыпая вокруг себя искры, и начал прыгать вдоль мостовой как мячик, подскакивая вверх на 10-15 сантиметров. После нескольких скачков он распался на куски, которые тут же погасли. Все это происходило приблизительно в течение 10-20 секунд. Свидетель, инженер-механик Ваганова Элья, 1978 год. Наблюдала шаровую молнию с группой детей и взрослых. Увидела, как линейная молния дважды ударила в одно и то же место в землю на расстоянии 70-100 метров с интервалом 15 минут. Оба раза после разряда возникал сноп искр, которые затем собирались в шар. Шары были яркого зеленовато-голубого цвета диаметром 30-50 сантиметров. Искры летели в разные стороны. Шары быстро деформировались, принимая то форму слабо вытянутого эллипсоида, то грушевидную форму. Одновременно они перемещались, поднимаясь сначала приблизительно на 5 метров вверх, а затем начали двигаться горизонтально — Через 5-10 секунд в первом случае и через 5 секунд во втором шары распались с выбрасыванием вещества и погасли. Свидетель Бочинская, А.Е., 1945 год. «Я спряталась от грозы под навесом крыши чужого дома. Рядом с деревянным крыльцом, на котором я стояла, лежала гранитная плита толщиной сантиметров 15. В нее-то и ударила молния. Какая-то разноцветная стрела ударила в плиту, и она раскололась с ужасным грохотом. А на трещине остался ярко-белый шар, около десяти сантиметров в диаметре. Шар постоял несколько мгновений на месте, а потом покатился мимо моих ног, совсем рядом, до него можно было дотронуться рукой». Но тепла я не ощущала. Когда на пути шара попадались кочки, он подпрыгивал, а прикасаясь к травинкам, он пшикал, как уголек. Только уголек темнеет вместе касания с травой, а шарик не темнел. И, что интересно, дождь лил как из ведра, но на него шарик не реагировал. Ни пшикал, ни темнел, не уменьшался. Прокатившись метров пятьдесят, шарик исчез. Свидетель Яськов, Л.А., 1957 год. «Около полуночи мы ехали на машине из Оренбурга на станцию Каргала, когда началась сильная гроза. Ночь была очень темная, и ехать пришлось медленно. От молнии стали отделяться шары разной величины и падать на дорогу. Начался проливной дождь, и видимость еще больше ухудшилась. Нам пришлось ехать со скоростью пешехода. Свет фар почти не пробивался сквозь сплошную пелену дождя. По час путь нам освещали шары, которые катались по дороге впереди нас. Один из шаров подкатился к нашей машине и исчез. Шар был размером с килограммовый арбуз. Все это длилось минут 25-30. Потом гроза отстала, и мы поехали с нормальной скоростью. В час ночи были уже на станции. Свидетель Дубень, А.В. и пошивалов С., 1972 год. В 13-14 часов местного времени на юго-восточном склоне второго отрога хребта Тыбга на высоте 2700-2500 метров над уровнем моря попали в грозовое облако. Началось нечто невообразимое. Молнии возникли слева, справа, ниже и выше нас. Каждая молния сопровождалась оглушительным треском по звуку, напоминающим взрыв тяжелой бомбы. Волосы у нас наэлектризовались и встали дыбом. Вдруг рядом с нами, метрах в 20-25, молния ударила в скалу выше нас. Какие-то доли секунды молния была неподвижна, а затем стала собираться в комок на поверхности скалы. Создавалось впечатление, что кто-то собирает огненную рулетку, сматывая ее в бухту. В результате образовался шар размером чуть больше бильярдного. Шар подпрыгнул над поверхностью скалы на 30-35 сантиметров и медленно поплыл в восточном направлении. Когда шар цеплялся за камни, сыпались искры, и раздавался звук, похожий на металлический звон и стук детской погремушки одновременно. Мы следили за шаром, боясь пошевельнуться. Он летел на высоте 60-70 сантиметров над поверхностью скал, через каждые 5-10 метров задевая за уступы. Пролетев метров 100-120, шар скрылся за гребнем скалы. Свидетель Суворов А.П. 1969 год. «Возвращаясь с Синокоса, я и двое моих товарищей попали под сильный дождь с грозой. Мы укрылись от дождя под большим дубом. Вдруг метрах в 100-150 от нас сильным грохотом ударила молния. После разряда канал молнии начал опускаться вниз, как нитка, которую сматывают в клубок, и у самой земли образовался огненный шар ярко-белого цвета в голубой оболочке, окруженный целым облаком искр. Размер шара с того места, где мы стояли, был с кулак. Было такое ощущение, что шар быстро крутится на месте. Прошло не более десяти секунд, и шар с резким громким сухим треском взорвался, выбросив в стороны целый сноп искр. Произошло это между 14 и 16 часами дня. Свидетель Едыков, В.А., 1980 год. На Кунжерском повороте я слез с машины, так как надо было ехать до Серпура. До этого шел ровный дождь, сильный, попутных пустых машин не было. Где-то около 23 часов подул сильный ветер, нагнало тяжелых туч темного цвета, даже мрачного цвета. И тут засверкали молнии, и загремел гром. Молнии в буквальном смысле рвали небо на куски. Неожиданно край тучи начал темнеть, и в виде капли наклонился вниз. Через некоторое время эта капля начала светиться розовым светом и увеличиваться в размере. Это было уже около часа ночи. И вот она увеличилась до диаметра метров 100-140. Цвета она была красновато-розового, и почему-то действовало на меня угнетающе. Я очень удивился, и с полчаса стоял неподвижно. Огненный шар двигался взад и вперед, менялся его оттенок, и вот он встал. А ветер был сильным, с порывами, и даже это не шевелило шар. Хотел было подойти поближе и кинуть в шар камень, но благоразумие одержало верх. Шар находился на высоте 10-15 метров, а расстояние до него было 240-300 метров. Но вот он подвинулся ближе, хотя ветер дул боковой, и остановился опять. И тут почему-то я испугался, даже вспотел, и мне подумалось, что меня нечто изучает насквозь. Но вот по одному, по несколько сразу начали вытягиваться маленькие шарики с футбольный шар, и, отрываясь, летели в разные стороны, но оттуда летели встречные молнии и спокойно впивались и исчезали в этом шаре. Постепенно все утихло, дождь тоже. С рассветом шар бледнел и бледнел, и при полном рассвете растаял. Утром я уехал домой. Где они Шмякишат? Труд от 1 октября 2003 года. На исходе воскресного дня жители Владивостока смогли наблюдать редкое атмосферное явление — Около 20 часов с севера на город стали надвигаться необычно низкие черные облака, постепенно захватывая его в полукольцо. В течение получаса тучи, подгоняемые сильным северным ветром с проблесками молний, наползали на мегаполис и сошлись почти над его географическим центром. В этот момент разразилась мощная гроза. Необычность явления заключалась в том, что молнии искрили в большинстве не лучами, а шарами. Более двух часов продолжалось это завораживающее явление. Труд номер 126 за 11 июля 2000 года. Огненным градом назвали в Барнауле странное явление природы. Вместе с льдинками на землю с неба падали огненные шарики – Они искрились, а когда на них наступали, рассыпались подобно ртути, сообщает агентство Regions.ru. Диаметр градин составлял около 4 сантиметров, а вес примерно 30 граммов. Внутри каждого огненного шарика находилось по небольшой ледяной горошине. Радиационный фон на этом месте оказался нормальный, но никакого объяснения этому явлению ученые еще не дали. Свидетель Котиков А. 1976 год. В поселке Рамене Новосокольнического района Псковской области между 23-24 часами началась сильная гроза. Подошел к окну и увидел на расстоянии 10 метров от дома целый поток шаровых молний диаметром примерно 15 сантиметров, движущихся на высоте около двух метров со скоростью быстро идущего человека. Я тут же побежал к другому окну на левой стороне комнаты, в которое можно было видеть начало полета светящихся шаров. Над самой землей, в районе расположения колхозных мастерских, машинного парка, трансформаторной будки и линии высоких передач, выделялась черная густая туча, в которой и возникали шаровые молнии. Они образовывались как капли воды на запотевшем стекле или на кончиках металлических спиц зонтика при мелком дождике. В течение двух-трех минут возникло сотни-две шаров. Они беспорядочно двигались один за другим по горизонтали на отрезке около ста метров с интервалами от двух метров до нескольких сантиметров друг от друга, иногда группами по несколько штук. Свидетель Черепанов Г.Г., 1947 год. Я тогда в звании майора служил в Одессе. Однажды меня послали в Болград, Молдавской ССР, Пришлось мне лететь на двухместном маленьком самолете по два. Было около 18-19 часов. Погода в Одессе стояла ясная. Летели мы через лиманы вдоль Черноморского побережья. Примерно на полпути неожиданно появились грозовые облака, освещенные вспышками молний. Наш самолет шел в облаках на высоте 500-600 метров. Справа, под углом около 30 градусов по отношению к курсу самолета, стали появляться разноцветные шары разных размеров, с футбольный мяч, больше и меньше. Эти шары были очень яркой расцветки. Внутри ярко-белые, слепящего света, по краям разноцветные, как радуга. Возникали и исчезали они мгновенно, то совсем рядом, то в отдалении. Впечатление было такое, что какой-нибудь из шаров вот-вот ударит в самолет, но ничего не произошло. Свидетель Трегубенко В.А. 1975 год. 6 августа 1975 года наш самолет Ан-12 совершал полет по маршруту Актюбинск-Чита. Полет проходил на высоте 6000 метров со скоростью 600 км в час. В районе Новосибирска мы попали в грозовое облако и стали набирать высоту, чтобы уйти от грозы. Но облако было мощное, и на высоте 8000 метров мы все еще не могли из него выйти. Самолет бросало из стороны в сторону. Снаружи, кроме шума двигателей, стали слышны какие-то звуки, напоминавшие грохот близкой канонады. Я посмотрел в окно и ужаснулся. Перед иллюминатором стояли и пролетали огненные шары ярко-желтого цвета 30-40 сантиметров диаметром. Шары лопались со страшным грохотом, разбрасывая снопы искр и освещая весь бок самолета. Самолет при этом так трясло, что казалось, вот-вот развалится. Длилось все это минут 20, а потом гроза осталась позади. Ну и последнее, что я имею вам сообщить в этой затянувшейся главе. По какой-то неизвестной науке причине огромное количество шаровых молний возникает в Карелии, стране Саамов и Сейдов. Описанный выше в работе Шабановых случай с проплавлением шаровой молнии двойного остекления произошел именно там. Деревня Борисова на Карельском перешейке известна частым появлением шаровых молний. Жители деревни уже попривыкли к такой гостье, а исходя из частых рассказов и наблюдений, они приняли свои правила безопасности. Вот некоторые из них. Выключить свет и все электроприборы, закрыть зеркала, закрыть окна и все печные трубы. Вторым местом, где наблюдается аномальное количество шаровых и обычных молний, является Медведицкая гряда в Волгоградской области, известная среди уфологов как место частого появления НЛО. На Медведицкой гряде и вправду располагается множество обугленных молниями деревьев, а также странных отметин на полях в виде проплешин из полегшей травы и выжженных линий замысловатой формы.